Биосферный заповедник «Даурский». Заповедник создан в 1987 году для сохранения и изучения природных комплексов «Даурии» — историко-географической области, расположенной на стыке Республики Бурятии, Забайкальского края и западной части Амурской области. Заповедная территория расположена в Анонском и Борзинском районах на юге Забайкальского края, на стыке трех стран — России, Монголии и Китая. Состоит из девяти участков общей площадью свыше 49 тысяч гектар. Территория заповедника – единственное место в России, где обитают такие уникальные виды, как реликтовая чайка и монгольская антилопа дзерен. Заповедник и его охранная зона образуют водно-болотные угодья международного значения Тарийские озера. С 1997 года Заповедник входит во всемирную сеть биосферных заповедников. Чаша Чингисхана или камень-котёл. В Агинской степи в окрестностях Цасучейского бора расположен скальный останец камень-котёл в виде огромной овальной плиты, покоящейся на нескольких меньших глыбах общей высотой около 4 метров. Этот священный камень – объект культа агинских бурят. По древней традиции – Ветви, растущие рядом с ним дикой яблоньки, перевязаны лоскутками тканей, среди которых преобладают голубые. Здесь же, на камне, буддисты выбили слова молитвы и традиционные символы. Тропинка вокруг останца обозначает горо священный путь вокруг почитаемых мест. Этот обход совершается нечетное число раз и по часовой стрелке. Поверхность камня вогнутая и на нем после дождя скапливается вода. По преданию, раненый в бою Чингисхан был вылечен этой водой. В управлении заповедника находятся заказники Цасучейский бор и долина Дзерена. Заповедник включает Тарейские озера, примыкающие к озерам участки степей, участок реликтового соснового бора и горно-степной массив Адон-Челон. Рельеф Тарейской котловины – Формировался под воздействием тектонических процессов вулканической деятельности. В рельефе заповедника преобладают озерные равнины и массивы низкогорий. Самое высокое место — гора Цаган-Або, 986 метров над уровнем моря. Тарейские озера. Особое место среди природных феноменов заповедника занимают крупнейшие в Забайкалье Тарейские озера — Барун-Тарей, -тарей. Эти озера представляют собой остатки древнейшего моря, существовавшего здесь в период 80-150 миллионов лет назад и занимавшего всю площадь Тарей-Борзинского водораздела, достигая размеров 2400 квадратных километров. Озера соединены друг с другом протокой и образуют единую гидрологическую систему. Дно озёр иллистое. Основной водосбор озер, бассейн реки Улдза, находится на территории Монголии. Водный режим озер непостоянный, периодичность их колебаний в значительной мере обусловлена климатом. За последние 200-220 лет озера неоднократно, 4 раза в 20 веке, высыхали и наполнялись с периодичностью в 30 лет. В период максимального наполнения озера занимают огромное пространство, площадью 550 и 285 квадратных километров соответственно. В это время в них много рыбы, в основном серебристого карася и амурского чебака. Обилие рыбы привлекает сюда множество птиц. В благоприятные годы насчитывается до 135 видов пернатых. Здесь можно увидеть реликтовую чайку и заповедник, единственное место ее гнездования в России. Всего в мире известно четыре таких места. Настоящим украшением местной степи являются гнездящиеся здесь журавли – даурский, серый и красавка. А всего здесь отмечено 6 видов журавлей. Стерх, черный и японский, здесь встречаются на пролёте. И это мировой рекорд видового разнообразия для журавлей в одном месте. Голубая гладь озёр окаимлена степными берегами, расцвеченными огромными полями красных солянок и белых солончаков. На севере озера Зунтарей высятся очень живописные сопки с выходами красных скальных пород. Адон-Чилон. Гранитный массив в урочище Адон-Чилон – одно из чудес природы восточного Забайкалия. В переводе с бурецкого «адон-Чилон» означает «табун каменных лошадей». Название очень верно отражает сущность этого места. В степи то здесь, то там разбросаны причудливые останцы. Многие из них напоминают застывших диковинных животных, сказочных богатырей, башни и стены древних крепостей. Массив сформировался 150-138 миллионов лет назад и расчленён глубокими падями с крутыми склонами. На его территории Встречаются такие драгоценные и полудрагоценные минералы, как изумруд, флюорит, топас, хрусталь, марион, аквамарин. С конца 17 века они добывались старательским способом, но в дальнейшем добыча была прекращена. Самая высокая точка Адон-Челона — гора Цаган-Або. Абсолютная высота 986 метров. На ее вершине — Расположен молитвенный комплекс буддистов. Адон Челонский Абуо, ослепительно белые купола которого видны практически отовсюду. Вокруг вершины горы видны следы Гаруо, тропы, проложенные паломниками священного пути, вокруг наиболее почитаемых мест. Эти искусственные строения очень гармонично вписываются в природный ландшафт и в какой-то степени дополняют его. Флора урочище насчитывает более 400 видов растений. В весенне-летний период степь разукрашена самыми разными цветами. Красоднев малый, ирис низкий, прострелы, шлемник байкальский, скобиозы венечные, водосбор зеленоцветковый. Здесь можно увидеть степного орла, мохноногого курганника, филина, домового сычика, балабана, сапсана пустельгу. Из крупных хищников в этих местах водится волк и кот манул. Растительный мир. На территории заповедника преобладают степи, менее распространены луговые, солончаковые, водные и кустарниковые типы растительности. Флора заповедника насчитывает 20 видов водорослей, 100 видов лишайников, 20 видов мхов, 530 видов сосудистых растений. Основу степей создают дерновинные злаки. Ковыль крылова, змеевка растопыренная, тонконок гребенчатый. Каменистым вершинам сопок и увалов, гребнем береговых валов, приуроченной степи, в состав которых входят в основном виды, приспособившиеся к жизни среди скал и камней. Петрофиты. На солончиках, широко распространенных по берегам и на террасах тарийских, и более мелких озер формируется своеобразное сообщество галафитных растений из полыни укрополисной, сведы короткоосной, кохии густоцветковой, поташника и других. Среди растений заповедника более 40 видов составляют эндемики даурии. Из видов растений, занесенных в Красную книгу России, в заповеднике произрастают трёхбородник китайский, касатик тигровый спаржа – коротколистная и орхидея неэтеанте – клобучковая. Животный мир В заповеднике богато представлены как гнездящиеся, так и пролетные птицы. В Даорских степях в большом количестве обитают не только степные птицы, но и птицы водноболотных, тундровых и горно таежных комплексов. тарейские озера единственное в России место гнездования редчайшего вида – реликтовые чайки. Важнейшее место размножения – и линьки гусей-сухоносов. Только здесь можно одновременно встретить все шесть видов журавлей, обитающих в России – стерха, японского, даурского, черного, серого и красавку. Большинство из них, кроме стерха и черного журавля, гнездится. Тарейская котловина – основное место обитания, находящегося на грани исчезновения восточного подвида дрофы – дрофы, дыбовского. Среди млекопитающих обычный даурский ёж, заяц талай и даурская пищуха. Хищные леса корсак волк, барсук, енотовидная собака, степной хорь, кот манул. Заповедная территория – единственное место в России, где обитает антилопа дзерен. Фауна заповедника насчитывает 6 видов рыб, 3 вида земноводных или амфибий, три вида присмыкающихся или рептилий, 324 вида птиц, 50 видов млекопитающих. Дзерен. Дзерен или забастая антилопа – представитель копытных животных, распространенных в степях и полупустынях Монголии, а также в Китае. В России обитает на юге Даурии, в основном в Даурском заповеднике. Животные средних размеров, масса тела более крупных самцов до 39 кг. Длина тела до 148 см. Самки живут до 10 лет, самцы до 6 лет. Питаются степными злаками и другими травянистыми растениями.